Глава четвертая Лёлик, что делать, когда беспокоишься? Не по поводу какому-то, а так, когда просто беспокойно. Гогов вот говорит, что это признак тревожного расстройства. А Андрюха говорит, что надо голову фигней не забивать. Типа «Живи, работай, делай, что можешь, много вопросов себе не задавай, и не будет никакого беспокойства». Люся сказала, что когда человек беспокоится, он переживает память будущего, хотя сам этого не понимает. Она верит, что прошлое, настоящее и будущее — это всё одно, просто мы сильно зациклены на настоящем. А сапожник наш Юрий Шалвич любил говорить, что от случайного беспокойства лучшее средство — стакан водки на ночь. Моя лапочка, моя веточка. Я никого не слушаю, говорят и говорят. Одно у меня средство надёжное — пена для бритья. Та, что ты мне подарила. У неё на флаконе написано «Успокаивающая пена для бритья». Я, знаешь, утром встану, бывает, пойду зубы чистить, посмотрю на флакон на полочке, а там надпись. И я успокаиваюсь. А когда не успокоюсь, беру эту банку, колпачок снимаю, надавливаю, пена шипит, белая, пахучая. И я ее себе над верхней губой намазываю, по щекам развожу, по шее горячую воду включаю и давай бриться. Тудем, сюда, ширк-ширк станком. А если щетины нет и брить нечего, я тогда и лицо намазываю и просто смываю. Чувствую тогда то же, что успокаивает. А когда опаздываю и нет времени возюкаться, я тогда пену для бритья с собой беру, напшикиваю в ладони в карман. Вот так, раз, раз и в карман ее. Прям полную ладонь, побольше. Одно плохо, она в штанах растворяется быстро. Бывало, на работе потом суну руку в карман, а там пена уже растаяла, просто мокро, она еще пахнет. Скажи честно, ты сама ее сделала? Почему еще она меня так успокаивает? Володя. Дочке Саратовых в это время снился глубокий дневной сон. Она стоит посреди густой чащи. Лес не похож на те леса, где она бывала, которые есть на картинках, на картинах, в фильмах. Это другой лес. Стволы деревьев необычайно высокие, тянутся бесконечно вверх, на них нет веток, нет листьев. Чёрные, иногда серые, их много, очень много. Верхушек не видно, как не видно и того, что дальше, наверху. Там нет неба, только сплошная тёмная гуща, И сплетающиеся, ложащиеся друг на друга стволы, гибкие и тонкие. Словно бамбуковые заросли, с которых содрали листья, покрасили в черный и серый, а потом невиданным механизмом уложили макушки и то, что тянется дальше, одной большой непроглядной крышей. Почему-то пахло мамой. Казалось, будто дочка Саратова купается в материнских объятиях, теплых, радостных, успокаивающих. Запахом, который никогда не объяснить, не назвать, не нарисовать, не спеть, не произнести, только почувствовать. Может быть, с чем-то сравнить. Однажды в компании родителей и их друзей папа сказал, «Поэзия — это попытки сказать то, для чего еще не придумано слово. Как рассказать о запахе мамы? На что он похож? Какие слова выбрать из всех слов, чтобы другой человек понял? Может быть, так?» Ты закладываешь бельё в блестящий бак с тёмными дырочками. Ты ребёнок, но уже такой ребёнок, которому поручают часть домашних дел. Например, стирку. И вот ты садишься на корточке возле открытого космического люка и суёшь в стиралку скомканные вещи. Сегодня стираем постельное. Наволочка, простыня, пододеяльник. Но это вещи с твоей кровати, и они пахнут тобой, и внимание к ним никак не цепляется». А потом идёт вход постельная с родительской кровати, и вот ты, стараясь не разглядывать, запихиваешь один тяжёлый ком, потом другой, а потом удивляешься лёгкости наволочек. Почему они такие лёгкие? Совсем ничего не весят. А когда внутри подушка, наволочка обретает вес, форму, тяжесть, мягкость. И затем запах. Запах подушек, на которых спят родители — Может, даже подумаешь, есть ли в этих подушках сны мамы и папы, и не полиняют ли их сны после стирки? Не будут ли сниться родителям подлинявшие сны? Сны без интереса, сны ни о чем. И все же опять этот запах мамин особенный, и папин тоже особый, но более понятный, более ясный. Мама как фея, её наволочка почти не пахнет, разве что духами, какими-то порошочками, брусками мыла. Она вечно кладёт их в шкафы и тумбочки, чтобы одежда была как будто облако, уснувшее облако, набитое сухими цветами. А папина наволочка как будто какая-то портянка, тряпка, ткань, которую папа совсем даже не использует для подошки, а подкладывает под спину или зажимает под мышкой, или расстилает на постели, когда заболел. Почему-то есть и такая память, когда маме или папе плохо, они оба пахнут одинаково, может, поэтому они и выбрали друг друга, чтобы быть вместе и делать семью. Дочка Саратовых стояла посреди темной чащи. Под ногами оказалось что-то податливое, мягкое и белое, надувная резиновая поверхность, словно батут. Привиделись картинки из детской книги про насекомых, увеличенные, приближенные под микроскопом головы и туловища, торчащие антенки, ворсинки, щупальца, похожие на деревья вокруг. Поверхность под ногами двинулась, как отколовшаяся льдина. Дочка Саратовых потеряла равновесие, упала. Всё загудело, затряслось, и лес накрыло прошибающим криком, растущим из-под белой резиновой земли, из-под неведомых глубин — «Дрянь, небуагодарная, мы ради тебя впахиваем!» Ураган мамы, землетрясение мамы, трубы конца света мамы, гремящие так, что лопаются барабанные перепонки, а за ними лопаются слезы. Дочка Саратова заплакала, а внизу снова качнулась, задрожала. Новый крик вырвался из глубин, содрогая темные деревья без веток. «Только для себя живешь! па е а «Ничего больше не надо!» Горло стянуло плющом слез. Дочка Саратовых прижалась к темному стволу, озираясь по сторонам. «Мама! Мамочка, не надо! Пожалуйста, не надо!» Сокрушительный рев не умолкал. «Вырасти! Выучись! Тогда что-то говори!» Голос звучащий так, как если бы мама забралась во все радиостанции мира, на все телебашни, во все динамики, все наушники, все рты, языки все громкости мира и направила их на дочку как гиперзвуковое оружие против волны митингующих из вечерних новостей с прямым включением из мест столкновений с коктейлями Молотова, с дымовыми гранатами, щитами и дубинками, с разъяренными людьми, с горящими перевернутыми машинами. И это действие разворачивается не на какой-нибудь площади, а внутри, в человеке, в его глазах, в его голове и в животе, внутри — испепеляя все страхом и обидой. «Мамочка, не надо! Я тебя люблю! Пожалуйста, не надо!» Слезы выплескивались из глаз, как кипящая вода из чайника. Гул утихал. Дочка всхлипывала и повторяла. «Не надо, мама, не надо!» Странный лес постепенно успокоился и замолчал. Стало тихо, как бывает зимним утром после выпавшего ночью снега. Тихо, как в библиотеке. Как в тумбочке или шкафу, когда никого нет дома. Как в школьном коридоре на летних каникулах. И вот уже больше не плакалась. Не ползло по щекам, не подступала к груди. Дышалась легко. Дочка Саратовых вгляделась в чаще, пытаясь угадать, куда ей идти. Встала и пошла прямо. Как не заблудиться? Если я пойду вперед, а это неправильный путь, как потом вернуться обратно? Нечего покрошить, чтобы как хлебушек в сказках. Нечем пометить странные деревья, нечего на них повязать. А глянешься, а позади — то же самое, что и вокруг, с любой другой стороны. И что тогда делать? Наверное, просто идти. Если это лес, то ведь где-то же он кончается, где-то же он начинается. Не бывает так, чтобы лес был просто бесконечным. Что-то да должно найтись». Так она шла, шла и шла между тонких черных деревьев, и деревья росли и тянулись кверху, а потом под тяжестью своей тонкости и некрепкости сгибались, наклонялись, укладывались друг на друга, вырастая в непролазную лесную шапку, над которой то виднелся свет, то сгущалась тьма. И нельзя было забраться по этим деревьям, чтобы увидеть, что за ними, потому что на деревьях нет веток, нет коры, Нет дупла, нет ничего, за что можно было бы зацепиться и подняться. Блестящие, матово-гладкие, обступающие стеной деревья безучастно окружали, ничего не объясняя. Что это вдалеке? Показалось, там кто-то есть. Смутное движение пронеслось между черных линий, и вот опять, и снова. Кто это? Зверь? Птица? Кто живет? Кто может жить в этом странном лесу? Почему мягкая твердь под ногами умолкла, Потому ли, что я заплакала, что просила, умоляла мама, «Не надо, мамочка, пожалуйста!» Все по-прежнему пахло мамой, как будто и не было землетрясения, урагана, ужаса, кромешного страха погибели и виноватости, виновности, моей одной во всем вины. Девочка долго шла через темную чащу. Мелькающая тень то приближалась, то отдалялась, то убегала совсем. «Может, и не надо за ней гнаться?» Даже и сторожить не надо. Живет себе и живет такая вот тень. Странная тень в странном лесу. Мало ли их таких в лесах, в тайге, в бару, в джунглях. И девочка шла спокойно, и шаг ее был тихим, послушным. И было у девочки много вопросов, и билась внутри еще не остывшая обида за то, что мама кричит так громко, а вместе с тем билась и слабая, но все же любовь. Толкаясь, смеясь, обнадеживая, убаюкивая, помогаете дальше. И когда девочка прошла много-много деревьев, она остановилась, замерла. Впереди между черными стволами, стоя боком к ней, торчала фигура отца. Папа был сутул, как цифра семь, как праздничная цифра на торте. Цифра 7 еще не зажженная, воткнутая в торт Наполеон, лучший мамин торт с крошкой и пудрой поверх, С мягким, вкусным, молочным внутри, суховатым и нежным, заварным, рассыпчатым. А папа был сутулым, потому что приболел тогда. В тот день рождения что-то у него было с животом, и после больницы мама долго его выхаживала. «Папа!» Дочка Саратовых побежала навстречу фигуре, раскинула руки, но не поймала. Силуэт растворился, спрятался в стволах. «Пап!» Тень снова появилась неподалеку, и девочка побежала туда. «Стой! Па! Это я! Это же я! Папа!» Папа не оборачивался. А потом он пошел, и девочка не знала, куда он пошел. И он сам не знал, куда он идет. Девочка шла за ним, узнавая папины шаги, папину походку, его спину, его руки. Но до них было не дотянуться, не дозваться. Казалось, что они оба не слышат и не видят друг друга. И девочка снова шла, шла и шла, шагала за папой. Звала его папочка, папс. Но ничего не помогало, оставалось только идти следом. Иногда папа сбивался с пути, останавливался, озирался, злился. Хотелось скорее подбежать и хлопнуть его сзади по спине, щелкнуть по уху, взъерошить волосы, удивить, а вот она я. А ты меня не увидел. Но папа шел дальше между темных деревьев без веток, И девочка шла за ним. Путь был долгим. Время растворилось, оставалась лишь невидимая тропинка, по которой шел отец и по которой нужно идти за ним. Даже если эта тропинка в никуда. Даже если так и придется вечную вечность шагать друг за другом. Зато это папа. Когда он рядом, все становится немного лучше. Все становится немного легче. Догнать отца так и не получилось. Лес сгущался, стал редеть, пропадать, и больше ничего.